Глава 12. Доктор Милтон Компанию. Практикующий терапевт-хирург делал все, что подсказывали ему наука и опыт, чтобы спасти жизнь Гвен Мейген, лежавшей среди груды залитых кровью обломков в конце салона туристского класса. У него не было ни малейшей уверенности в том, что его старания увенчаются успехом. Когда бомба взорвалась, Ближе всех к месту взрыва, если не считать самого Геррера, находилась Гвен Мейген. Ее могло убить на месте, как Геррера, но этого не произошло, она еще была жива. В силу двух обстоятельств, находясь в непосредственной близости от места взрыва, Гвен в то же время была защищена от него дверью туалетной комнаты и телом Геррера. Каждый из этих преград в отдельности было бы недостаточно, чтобы спасти жизнь Гвен. Однако вместе они в какой-то мере ослабили силу удара. В то же мгновение был поврежден фюзеляж, и произошел второй взрыв. И взрывная разгерметизация. Динамитным взрывом тяжело ранила Гвен, и она, обливаясь кровью, отлетела назад. Однако силе взрыва теперь противостояла другая сила. Волна сжатого воздуха, рвавшаяся наружу в пролом фюзеляжа. Было так, словно сшиблись два урагана, но уже в следующую секунду разгерметизация держала верх, подхватила взрывную волну и увлекла за собой в непроглядный мрак разряженных атмосферных высот. Динамитный взрыв был мощным, но нанесенные им повреждения ограничились узким участком. Сильнее всех пострадала Гвен, лежавшая теперь без сознания в проходе. Второй жертвой оказался очкастый молодой человек, который, выйдя из туалета, испугал Геррера. Раненый, оглушенный взрывом, он был весь в крови, но не потерял сознание и устоял на ногах. Еще человек пять-шесть были ранены и контужены различными обломками, остальные получили ушибы и легкие ранения, от пронесшихся через салон предметов, которые волна разгерметизации потащила в пролом фюзеляжа. В первые мгновения после разгерметизации всех, кто не был пристегнут к сиденью, повлекло к зияющей дыре в фюзеляже. И в наибольшей опасности оказалась снова Гвен Мейген. Однако при падении она инстинктивно, а быть может, случайно зацепилась рукой за ножку кресла. Это спасло ее, а ее тело послужило преградой для других. Через несколько секунд вихрь, созданный разгерметизацией, начал слабеть. Теперь самую грозную опасность для всех, как для раненых, так и для непострадавших, представляла нехватка кислорода. Хотя кислородные маски тотчас выпали из своих гнезд, Лишь немногие пассажиры не растерялись и сразу воспользовались ими. Впрочем, кое-кто начал действовать тут же, пока было еще не поздно. Все стюардессы, где бы они ни находились, мгновенно, вот когда сказала тренировка, схватили кислородные маски и показали пассажирам, что надо делать. Среди пассажиров было трое врачей, отправившихся на время своих каникул в путешествие вместе с женами. Понимая, что, дорога каждая секунда, они надели маски и заставили окружающих тоже их надеть. Джуди, племянница таможенного инспектора Стендиша, проворная, 18-летняя девушка, не только сама без промедления надела маску и на себя, и на ребенка в соседнем кресле, но и показала знаками родителям ребенка и другим пассажирам через проход от нее, чтобы они сделали то же самое. Миссис Квонсетт Старый опытный заяц, много раз во время своих полетов без билета, наблюдавшая, как стюардессы демонстрируют применение кислородных масок, тоже не растерялась, схватила одну маску для себя, а другую для своего приятеля-габаиста, которого она силой заставила опуститься в кресло рядом с собой. У миссис Квонсет уже не было уверенности, что она выйдет из этой переделки живой, но это не слишком ее тревожило. Однако, как бы ни развернулись дальше события, она хотела присутствовать при них до конца. Кто-то успел сунуть маску раненому молодому человеку в очках, и тот, едва держась на ногах и, по-видимому, плохо отдавая себе отчет в происходящем, сумел все же прижать ее к лицу. Тем не менее, по истечении критического периода, то есть через 15 секунд после разгерметизации, лишь около половины пассажиров были в кислородных масках. Те же, кто не обеспечил себя кислородом, один за другим начали впадать в дремотное оцепенение, а еще через 15 секунд большинство из них потеряли сознание. Гвен Мейген в первые мгновения не оказали помощи, и она лежала без кислородной маски. Ее обморок, вызванный взрывом, стал еще более глубоким вследствие недостатка кислорода. В эту минуту в пилотской кабине Энсон Харрис идя на риск еще сильнее повредить самолет и, быть может, даже разнести его на куски, принял решение пикировать, чтобы спасти жизнь всех, кому грозила смерть от удушья, и в том числе Гвен. Самолет вошел в пике на высоте 28 тысяч футов и вышел из пике через половиной минуты на десяти тысячах футов. Человек может прожить без кислорода от 3 до 4 минут, и мозг его при этом не пострадает. В первую, одну с четвертью минуту пикирования, пока самолет не снизился до 19 тысяч футов, он находился в слишком разряженных для поддержания жизни в слоях атмосферы. Ниже этой границы содержание кислорода в воздухе уже настолько возросло, что он стал пригоден для дыхания. На 12 тысячах футов начало восстанавливаться нормальное дыхание. На 10 тысячах футов, когда последние критические секунды уже истекли, сознание начало возвращаться ко всем лежавшим без чувств, за исключением Гвен Мейген. Многие не успели даже заметить, что теряли сознание. Когда первое потрясение прошло, все мало-помалу начали ориентироваться в происходящем. Одна из стюардесс, энергичная блондинка из Иллинойса, вторая по старшинству после Гвен, поспешно направилась в конец салона к наиболее тяжело раненым. Увидав их, она страшно побледнела, но продолжала настойчиво спрашивать, нет ли здесь врача? — Скажите, нет ли здесь врача? — Есть врач, мисс, доктор Кампаньо, — поспешил навстречу еще прежде, чем услышал этот призыв. Это был маленький, остроносый, подвижный человечек с быстрой речью и заметным бруклинским акцентом. Он оглядывался по сторонам, чувствуя пронизывающий холод. Ветер с резким шумом врывался в пробоину фюзеляжа. На месте туалетов была груда искореженных, залитых кровью железных обломков. В фюзеляже самолета в хвостовой его части зияла дыра, сквозь которые видны были рулевые тросы. Он старался перекричать вой ветра и рев двигателей, ставшие оглушительными после повреждения фюзеляжа. — Я бы перевел всех, кого можно, вперед, подальше от пролома. Надо постараться как-нибудь их обогреть. А раненых нужно укрыть одеялами, — стюардесса сказала с сомнением. — Попытаюсь что-нибудь найти. Почти все одеяла, лежавшие как обычно наверху, В сетках унесло вместе с одеждой пассажиров и прочими предметами в момент разгерметизации. Еще двое врачей из той же туристской группы, что и доктор компанию присоединились к нему. Один из них сказал стюардессе, «Тащите сюда все медикаменты, какие у вас есть, для оказания первой помощи». Доктор Кампаньо уже стоял на коленях возле Гвен. Из трех врачей только у него оказалась при себе медицинская сумка. Носить ее с собой повсюду было характерной особенностью доктора Милтона Компанию. И теперь он сразу овладел положением и взял на себя руководство, хотя, будучи всего лишь врачом общей практики, был официально ниже рангом остальных двух врачей, профессиональных терапевтов. Милтон Компанию считал, что врач всегда на дежурстве, Выходец из нью-йоркских трущоб, нелегким трудом выбившийся в люди, он 35 лет назад начал вести частный прием в итальянском квартале Чикаго, неподалеку от Милоки и Гранта Веню, и с тех пор, по утверждению его жены, не занимался медициной, лишь в те часы, когда спал. Он хотел быть полезным людям. Это давало ему радость а о своей профессии доктор-компанию дорожил как высокой наградой, которую он завоевал и должен сохранить. Он не отказывал ни одному пациенту, в какое бы время дня и ночи не стучались к нему в дверь, и не было случая, чтобы он не поехал по вызову к больному. И если, проезжая по улице доктор-компанию, становился свидетелем несчастного случая, он немедленно выходил из машины, и оказывал посильную помощь. Не в пример многим своим коллегам, которые, будучи уверены в роковом исходе катастрофы, боялись в дальнейшем обвинения в преступной небрежности. И еще. Доктор Кампаньо считал своим долгом быть в курсе всех новейших достижений медицины, и чем напряженнее он работал, тем больше, казалось, прибавлялось у него сил. Этот человек словно бы стремился за каждый день помочь стольким страждущим, чтобы остатка его жизни хватило на исцеление всех недугов человечества. В Риме, на родине своих предков, посетить которую он собирался уже много лет, доктор компанию предполагал пробыть вместе с женой месяц и ввиду преклонных лет дал на сей раз согласие провести этот месяц в полном покое. И все же он знал, что где-то в пути, или в Италии, плевать он хотел на отсутствие итальянского патента. Кому-то может потребоваться его помощь. Если это случится, он должен быть готов. И сейчас, когда его помощь потребовалась, это не застало его врасплох. Доктор компанию прежде всего направился к Гвен чье положение явно было наиболее тяжелым. На ходу он крикнул своим коллегам, «А вы займитесь остальными?» В узком проходе между креслами доктор Компанию осторожно перевернул тело Гвен и наклонился к ней. Дышит или не дышит? Гвен еще дышала, но дыхание было почти неприметно. Доктор Компанию крикнул стюардессе, которая только что говорила с ним, «Дайте сюда маску!» Стюардесса подбежала к нему с переносной маской. Он раскрыл Гвен рот, чтобы проверить, не препятствует ли что-нибудь дыханию. Рот был полон крови и выбитых зубов. Доктор компанию извлек их и принял меры, чтобы кровотечение не мешало ей дышать. Прикладывайте маску, сказал он стюардессе. Послышалось легкое шипение. Кислород начал поступать. Минуты через две. Мертвенно-бледное лицо Гвен чуть заметно порозовело. Доктор компанию начал обследовать окровавленное лицо и грудь, то, что сильнее всего пострадало от взрыва. Быстро, с помощью гемостата, он остановил кровотечение из лицевой артерии. Здесь оно было наиболее обильным. Затем начал обрабатывать другие раны — он обнаружил перелом левой ключицы и левой руки, надо было бы наложить гипс. Но сейчас это не представлялось возможным. С чувством глубокой жалости доктор Кампанию заметил острые осколки в левом глазу Гвен. Правый глаз как будто остался неповрежденным, но поручиться было трудно. Второй пилот Сайд Джордан, осторожно обойдя доктора Кампанию и Гвен, принялся помогать стюардессам переводить пассажиров в передний отсек самолета. Часть пассажиров перевели из туристского салона в салон первого класса, втиснув, где только можно, по два человека в кресло. Других разместили в маленькой полукруглой гостиной первого класса, там было несколько свободных мест. Всю уцелевшую одежду, независимо от принадлежности, распределили между теми, кто больше других в ней нуждался. Как это нередко бывает в часы таких бедствий, люди проявляли готовность помогать друг другу, забывая о себе, и даже не теряли чувства юмора. Два других врача оказывали помощь пассажирам, получившим различные повреждения. Впрочем, особенно тяжело пострадавших не оказалось. Молодой человек в очках Находившийся позади Гвен в момент взрыва получил глубокую рваную рану в предплечье, но рана была не опасна. Помимо этого ему порезало осколками плечи и лицо. Рану обработали, руку перевязали, впрыснули морфий и сделали все возможное, чтобы согреть раненого и устроить его поудобнее. Теперь, когда они спустились, ураган, бушевавший в нижних слоях атмосферы, давал себя знать, и самолет отчаянно болтало, что затрудняло работу врачей и передвижение пассажиров. Самолет тяжело вибрировал. Время от времени он словно проваливался вниз или кренился на бок. У многих пассажиров ко всем пережитым волнениям прибавилась еще морская болезнь. Доложив еще раз о положении дел, Сай Джордан вернулся из пилотской кабины к доктору Компанию. «Доктор, капитан Демераст просил меня передать вам и вашим коллегам благодарность за оказанную помощь. Он будет вам чрезвычайно признателен, если вы улучите минуту и зайдете в кабину экипажа. Ему надо знать, что радировать о состоянии людей». «Подержите-ка этот бинт», — распорядился доктор Компанию. Прижмите покрепче вот здесь. А теперь помогите мне наложить лубок. Мы используем для этой цели твердые обложки журналов и полотенца. Раздобудьте мне журнал побольше форматом и сорвите с него обложку. Минуту спустя. Я приду как только смогу. Можете передать вашему командиру, что, по-моему, ему надо бы сказать несколько слов пассажирам. Люди уже начинают приходить в себя после первого потрясения. Их не мешает подбодрить. «Хорошо, сэр». сайт Джордан поглядел на Гвен, которая по-прежнему лежала без сознания. Меланхоличное худощавое лицо его стало еще более угрюмым и озабоченным. «А как она, доктор?» «Есть надежда». «Надежда есть, сынок. Но положение не из легких. Очень многое зависит от ее жизнестойкости. Я всегда считал, что этого ей не занимать». «Она была красива?» Изуродованное окровавленное лицо, копна спутанных грязных волос, составить себе представление о ее внешности было трудно. — Очень. Компанию молчал. — Как бы ни обернулось дело, девушка, лежавшая на полу самолета, уже не будет красивой. Разве что с помощью пластических операций. — Я передам командиру ваше пожелание, сэр. Сайд Джордан, явно очень расстроенный, вернулся в пилотскую кабину. Прошло несколько минут, и пассажиры услышали в репродукторе спокойный голос Вернана Димерста. «Леди и джентльмены», — говорит капитан Димерст. Сайд Джордан включил радио на полную мощь, и каждое слово командира звучало отчетливо, перекрывая вой ветра и гул двигателей. «Вы все знаете, что нас постигла беда». Большая беда. Я не собираюсь преуменьшать ее размеры и не стану пытаться с помощью шутки поднять ваш дух. Здесь, в кабине экипажа, мы не усматриваем ничего смешного в создавшемся положении, и вы, очевидно, тоже. Все мы прошли через такое испытание, какого нам еще не выпадало, и я, надеюсь, больше не выпадет. Но мы прошли через него, оно позади. Теперь самолет полностью управляем. Мы повернули обратно и собираемся осуществить посадку в международном аэропорту имени Линкольна примерно через три четверти часа. В обоих пассажирских салонах, где пассажиры туристского класса уже смешались с пассажирами первого, все на мгновение затихло и замерло. Все взгляды были прикованы к репродукторам. Люди напряженно слушали, боясь пропустить хоть слово. Вам известно, конечно, что самолет поврежден. Но повреждение могло оказаться куда более значительным. Это истинная правда. В пилотской кабине Вернон Диммерест с микрофоном в руке задумался на секунду. В какой мере может он позволить себе быть профессионально точным и честным? Вернон не одобрял командиров, которые, заигрывая с пассажирами, в течение всего полета бомбардировали свою пленную аудиторию всевозможными сообщениями. Сам он в полетах сводил обращение к пассажирам до минимума. Однако он чувствовал, что на этот раз ему следует изменить своему правилу, так как сейчас пассажиры должны знать истинное положение вещей. — Не стану от вас скрывать, — сказал Демерест в микрофон, — что нам еще предстоит разрешить несколько проблем. Посадка будет нелегкой, и мы не знаем, как и в какой мере имеющиеся в самолете повреждения могут ее осложнить. Я говорю вам об этом потому, что как только я закончу сообщение, члены нашего экипажа начнут инструктировать вас. Они скажут, как вы должны сидеть и как вести себя при посадке. Затем вам объяснят, как, если понадобится, быстрее выбраться из самолета после приземления. В этом случае прошу вас действовать быстро, но сохранять спокойствие и неукоснительно выполнять указания любого члена экипажа. Позвольте мне заверить вас, что на земле сейчас делают все возможное, чтобы нам помочь. Демерест вспомнил про полосу 3.0 и подумал. Хорошо, если б так. Про то, что у него заело стабилизатор, он решил промолчать. Не было смысла вдаваться в различные технические подробности аварии, которые для большинства пассажиров все равно останутся непонятными. И он продолжал, теперь уже с легким оттенком юмора в голосе. Но отчасти вам сегодня все-таки повезло, ибо у нас в кабине не один опытный пилот, а целых два. Капитан Энсон Хэрис и ваш покорный слуга. Мы два старых воздушных волка. «За плечами у нас больше летных часов и лет, чем нам хотелось бы в этом признаться. Разве что сегодня, когда наш совместный опыт может всем нам весьма и весьма пригодиться. Мы будем всемерно помогать друг другу. Вместе с нами летит второй пилот Сайд Джордан, который часть времени уделит вам. Прошу и вас, в свою очередь, помогать нам». В этом случае обещаю, что мы благополучно закончим полет». Димерест выключил микрофон. Не отрывая глаз от приборов, Энсон Хэррис пробормотал. «Очень это у вас здорово получилось. Вам бы политикой заняться». «Никто не станет за меня голосовать, — угрюмо сказал Димерест. Люди не любят прямого откровенного разговора и боятся правды». Не без горечи вспомнил Димерост заседание Совета уполномоченных, где он яростно выступал против продажи страховок в аэропорту. Откровенный разговор привел его тогда к поражению. «Интересно, что скажут члены Совета и его достопочтенный Шурин, теперь, когда стало известно, что этот маньяк Део Геррера застраховал свою жизнь с намерением взорвать самолет?» «Очень, может быть, думал Димерост что их и этим не проймешь. И только вместо обычного «такого не может случиться» ему заявит. Это случай из ряда вон выходящий. Такие вещи не повторяются. Ну ладно, лишь бы благополучно посадить самолет, а там уж будьте спокойны, он задаст им жару с этими их страховками, какую бы чушь они не пороли и на сей раз к нему прислушаются. То, что произошло сегодня, чем бы это ни кончилось, несомненно, привлечет к себе внимание прессы. Уж он об этом позаботится. Он выложит репортерам все напрямик. И насчет этих страховок, и насчет совета уполномоченных, и уж, конечно, насчет этого драгоценного родственничка Мэлла Бейкерсфилда. Пресс-бюро Трансамерики постарается, конечно а его сообщение во имя общих интересов. Ладно, пусть только попробует. Снова прозвучали сигналы радиосвязи. Трансамерика, рейс-2, говорит Кливленд. Аэропорт Линкольн сообщает. Полоса 3.0 временно закрыта. Делаются попытки убрать помеху для вашего прибытия. Если не удастся, примут вас на 2.5. Демераст подтвердил прием. Лицо Энсона Хериса помрачнело, полоса 2,5 была на 2000 футов короче, да еще и уже, и по последней метеосводке под скверным поперечным ветром. Посадка на 2,5 сильно увеличивала опасность аварии.